Глава двадцать вторая. «Кто-нибудь, кто еще в состоянии? Прикройте Монтерей, его сейчас расколют пополам!» сорвался на крик Франк Кардели. «Держать прежнее построение, никому не менять координат! Корри, вернись на место! Куда ты, черт возьми, направился? Держать строй!» «Пошел ты, Кардели, к такой-то матери!» орал ему в ответ командир эсминца Корри. Я сейчас расплавлюсь под этими зарядами. Что, мне прикажешь сдохнуть здесь? Американский адмирал видел, как его дивизия держится из последних сил. Он не мог поверить в то, что русские корабли будут сражаться так стойко без своих защитных полей. Сколько зарядов плазмы было выпущено по вымпелам Самсонова американцами, но раски как заговорённые. Продолжали вести бой и тысячу за тысячей километров сокращали дистанцию. Ничего не могло их остановить. Ни плотный заградительный огонь батарей, ни палубные эскадрильи 13-й дивизии. Из Ф-4, которых до начала сражения у Кордели было почти 160 единиц, через час не осталось почти никого. Около 40 или 50 машин с перепуганными пилотами ещё продолжали носиться между корпусов кораблей, но как единое целое они уже не существовали, лишь боролись за свою жизнь. И это сотворило всего сотник каких-то русских Мигов. Фрэнк не мог прийти в себя от шока. Сначала разбежались как зайцы по кустам эти бравые союзники, капитаны османских галер, Да так глубоко разлетелись по космосу, что до сих пор, вот уже более часа как шёл бой, не сумели собраться воедино преследуемые русскими эсминцами и лёгкими крейсерами 27-й дивизии. Потом произошло это страшное и необъяснимое поражение палубников Корделли от русских пилотов. А между тем Самсонов всё напирает и напирает во главе своих гвардейских дредноутов на трещащую по швам из Серอฟскую дивизию. Они точно живы, или это атака мертвецов, их уже невозможно убить. Задавали себе вопросы канониры американских кораблей, пытающиеся остановить упрямо идущие на них тяжёлые крейсеры и линкоры с развороченными бортами и практически отсутствующей обшивкой лобовой брони. Хотя ответ они всё же получали. То один, то другой, вымпелы русских, не выдерживая потока плазмы, раскалывались на куски и превращались в огромные пылающие костры. Крейсер «Сталинград» уничтожен. Тяжелый крейсер «Олег» уничтожен, докладывали Фрэнку дежурные операторы. Эсминец «Громкий», 27-я линейная, уничтожен. Легкий крейсер «Светлана», 2-я гвардейская, уничтожен. Однако эти доклады почему-то не приносили облегчения американскому командующему. Может, потому что параллельно он слышал вторую сводку. Господин вице-адмирал фрегат Елена получил критические повреждения. Уничтожен, экипаж погиб. Эсминец Стронг уничтожен. Сэр Лео Кевианосет Монтерей получил критические повреждения, начата эвакуация экипажа. Что происходит? Неужели Самсонов со своими камикадзе меня всё же продавил? Нехорошие мысли вертелись в протрезвевшей голове Корделя. Его флагманский Салем, схватившийся с Линкором Пересвет, тресло и мотало из стороны в сторону под ударами палубной артиллерии русских. На Пересвете защитные поля обнулились практически сразу после начала дуэли, а Салем ещё около получаса после этого был подобными полями защищён. Только лишь поэтому Фрэнк решился на поединок с целым линейным кораблём. Однако преимущество в защите не помогло американскому тяжёлому крейсеру. Пересвет не хотел погибать и каким-то чудом держался. Большинство его орудийных расчётов уже перестали существовать, но главный калибр продолжал работать по врагу и планомерно выжиг все защитные поля Салема. Теперь оба корабля просто выпускали друг под друга максимум плазмы. Кто быстрее сгорит? Френка хорошо мотало в кресле. На нём и на офицерах, находящихся рядом, уже были надеты защитные скафандры на случай разгерметизации капитанского отсека. Кордели попытался отогнать от себя нехорошие мысли, что может в скором времени произойти с ним и его кораблём, и сосредоточиться на общей картине сражения. Она сейчас была явно разрисована в кроваво-красные тона. Помимо Салема, из всей 13-й дивизии еще как-то держались линкоры «Техас» и «Камден», введя арт-дуэли, соответственно, с линкором «Афина» и тяжелым крейсером «Одинокий» у русских. Крейсер «Канбера» и фрегат «Фресна» тоже пока находились в строю, но долго продолжать бой они не могли. Начисто лишённые защитных полей и под огнём превосходящих сил противника, а бы сминцах как о существенной поддержке вообще речи не шло. Они бедняги не знали, куда деться и за какой из своих дредноутов спрятаться от разрушительной плазмы вражеских кораблей. Вот злополучный корида игрался в прятки и был найден зарядом главного калибра русского линейного корабля Евстафий. «Еще минус один». Кордели с надеждой посмотрел на карту. «Где ты, Леонард? Черт тебя раздери!» «Десятая линейная дивизия, шедшая на подмогу, была еще в получасе лета от сектора сражения». «Клянусь, ты с умыслом не включаешь форсаж!» — воскрикнул Фрэнк. «Если я выберусь из этого ада, то ты за все ответишь». «Главный калибр пересвета уничтожен», — радостно повернулся к адмиралу его помощник Мэтт Рискин. «Теперь русскому линкору конец. Дай мне десять минут, я раскалю его, как орех». «Нет у нас с тобой десяти минут», — покачал головой Корделли. «Оставь в покое этот пересвет, переключая огонь батарей на следующего». Рискин, которому очень хотелось увидеть, как линкор врага превратится в пыль, выругался, но вынужден был подчиниться. Командирам кораблей всем слушать меня. Карделли связался со своими капитанами. С Минсом и фрегату Фресна отойти во вторую линию и начать подготовку к прыжку через портал перехода. Мы отступаем. Кораблям первого класса прикрывать отход. С следующим прыжком уходят все крейсеры, а в аэрийергарде остаются комдэн Тихас и Салем. Выполняюсь. Фрэнк в бешенстве ударил кулаком по приборной панели. Так ему не хотелось проигрывать, тем более что ещё пару часов назад ничего не предвещало беды. Он, обладая опытом, понимал, что русские на последнем издыхании Но у них всё же хватит сил, а главное нервов, чтобы одолеть Кордели. А вот со свежей дивизией Лавата Самсонову не справится. Этот хитрёгый Аонарт хочет снять все сливки и надеть на свою лысеющую голову лавровый венец победителя. Кордели мог ещё продержаться эти полчаса, но каких потерь это бы ему стоило? К тому времени, как прибудет лавата из 13-й, лёгкая останутся в строю в лучшем случае линкоры, на уничтожение которых у врага уйдёт просто больше времени и сил. Остальные корабли фрэнсиса Кардели обречены. Нет. Лучше уж сохранить всё, что осталось, а Леонард пусть забирает себе победу. Главное спасти людей. 13-я дивизия поочерёдно начала пятятся к переходу в систему Модеровский пояс, портал которого уже активировался ярким вспылохам энергии. Ну и пусть уходят, пожал плечами улыбающийся Леонард Лавата, когда ему доложили, что дивизия Кордели под знатием русских гвардейских вымпелов начала покидать систему Бессарабия. Это даже лучше, чем я мог себе представить. Я думал, что награды за победу придётся делиться с этим недоумком Френком, а теперь, после того, как он убежал поджав хвост, только мне достанется вся слава победы над великим Самсоновым. Ловати ещё раз пробежал глазами по характеристикам кораблей собственной дивизии и остался доволен увиденным. Вимпилы были готовы к предстоящему поединку. Десятая линейная шла навстречу русским всё теми же двумя линиями. В авангарде сгруппировались тяжёлые корабли, чуть поодаль замыкали построение его любимые флагманские Саратога в окружении Сминцев и Галяр-Султана. Единственное, чем американский вице-адмирал был недоволен, это оставлением перехода, который он охранял и через который в системе должны были появиться дивизии Белова. Однако Ловата успокоил себя тем, что на разгром Самсонова ему потребуется минимум времени, и он спокойно успеет вернуться в исходные координаты буквально через пару-тройку часов. Вид русских кораблей, у которых к тому же совсем не осталось истребительной авиации, способствовал уверенности Леонардо. Оставшиеся в строю дредноуты императорской гвардии и остатки 27-й дивизии, которые только что сумели прогнать из системы последние вэмплы Кордели, сейчас пытались принять какое-то подобие оборонительного построения, чтобы встретить корабли вице-адмирала Лавата. Русских было чуть больше десятка. Они сгрудились рядом друг с другом, выставив вперёд пару своих самых защищённых кораблей. Впереди стояли Афина с практически выжженным энергополем и одинокий, уже давно сражающийся без какой-либо защиты. Остальные корабли, на которых не то что защиты не было, а рудинных расчётов оставалось по две-три батареи, встали за этими двумя, чтобы не сгореть в потоке плазмы в первые минуты огневого контакта. Ловата победно ухмыльнулся. А затем с видом первосвященника перекрестил русские корабли, провожая их в последний путь, и снисходительно заранее отпуская грехи их экипажам. «Выпускайте истребители, Саратоги!» — приказал Леонард Лавата. «Пора заканчивать этот затянувшийся спектакль». Край муха вице-адмирал услышал голос второго оператора, сидевшего недалеко от него. Леонард поморщился. По интонации офицера, пытающегося с кем-то связаться, стало понятно, что происходит нечто незапланированное. Что там у тебя, Зак? спросил адмирал. Сэр, я не могу достучаться до одной из этих чёртовых галер, которые османы прислали нам в охранение, нервно ответил лейтенант и снова попытался выйти на связь с кораблём. Микадем Хаир, займите положенное вам место в строю. Вы опасно близко подходите к флагману. Лавата с помощью пульта управления увеличил масштаб трёхмерной карты и увидел, как к Саратоге приближается один из кораблей союзников. Ну действительно, галера вела себя странно. Она практически вплотную подошла к борту авианосца. Эти идиоты не только воевать не умеют, они ещё и штурманы никакие, пошутил Леонард. Соедини меня с их капитаном. — Сэр, Микадем Хаир на связь не выходит, — пожил плечами оператор. — Слышны только внутренние переговоры по незашифрованному каналу. — И что слышно из этих разговоров? — Сейчас включу переводчик, сэр, — лейтенант выполнил указание. В эфире сначала зазвучала иностранная речь, которая практически моментально стала преобразовываться во фразы на американском английском. — Это... Неосманы Сэр растерялся оператор, посмотрев на своего командира. Давай, Валера, вспомни молодость и то за какие заслуги ты получил своё прозвище. Успел услышать лаватый отрывок перевода до того, как удар невероятной силы сотряс корпус Саратоги. Это был не просто удар. Волна скрежета и тряски продолжалась, казалось, бесконечно. После наступила тишина. Дьявол, что произошло? воскликнул Лават, отцепляясь от подлокотников кресла. Микадем Хаир протаранила нас, господин адмирал, послышался ответ офицера. Это что такое? не мог сообразить американец. Проанализировать повреждения. Правый борт практически в смятку, сэр. Галера прошлась носом по всей обшивке средней палубы. Уничтожены две орудийные батареи и как минимум один транслятор. Заблокированы выходы из ангаров истребителей с одной из сторон. «Этот поганец Микадем Хаир совершил диверсию», — догадался Лавата. «Но что он делает?» «Нет!» «До вице-адмирала наконец дошло, что же на самом деле происходит?» «Открыть огонь по галере!» — закричал он. «Поворот!» Я сказал, отворачивайте от нее в сторону, истребители с левого борта немедленно на выход. Однако приказы американского командующего опоздали. Раздался скрежет металла, а металл, подобный первому, и по Саратоге опять прошла кинетическая волна, а только уже с другой стороны авианосца. Микадем Хаир за пару минут прочертила две длинные полукалометровые полосы по корпусу дредноута, Инн на полном ходу помчалась прочь от американской дивизии. Повреждения! снова зарал Ловата. Все выходы из ангаров истребителей заблокированы. Был ответ лейтенанта: "Ни одна из эскадрилий Саратоги не может в данный момент покинуть корабль". Леонард вскочил с места. Совершилось именно то, о чём он секундой ранее догадался. Османская галера своим бронированным носом заперла 150 F-IV. Всю авиацию дивизии внутри Саратоги, как закатало в консервную банку. И это произошло перед самым столкновением с остатками русской эскадры. Случилась катастрофа. Самсонов безусловно всё это видит сейчас на карте и, конечно же, не может поверить в свою удачу. ремонтным бригадам дивизии прибыть к Саратоге и начать восстановительные работы, жал кулаки американец, приостановить атаку. Эсминцам Сэмюэл и Кларк догнать и уничтожить Микадем Хаир. Эсминцам Маккук и Ирвин атаковать вторую галеру. Сэр, навряд ли это османы, осторожно предположил лейтенант. Переводчик синхронизировал ни турецкий язык, это была русская речь. «Я не могу сейчас быть ни в ком уверен!» — воскликнул Лавата. «Галеру Беркес ответ уничтожить! Галеру Микадем Хаир догнать и уничтожить! Разбираться будем после!» Корабли 10-й дивизии погасили скорость и замерли в полумиллионе километрах от русской эскадры. Эсминцы американцев принялись выполнять приказания командующего. Два из них, а также малые орудия с аратоги в одно мгновение испепелили защитное поле бедной Беркис ответ. Шеломлённые и османы на её борту даже не поняли, что происходит. Ещё минута огневого контакта, и галлера осветила ближнее пространство вспышкой мощного взрыва, исчезнув в нём полностью. Кларк и Элис на полной скорости помчались за Микадем Хаиром, пытаясь на ходу вывести из строя ее силовые установки. Скорость эсминцев на форсаже ненамного, но все же превосходила ход османской галеры, поэтому расстояние между беглянкой и ее преследователями стало постепенно сокращаться. Однако командир Микадем Хаира оказался прекрасным штурманом. Галера Бесконечно маневрировала, ловко уворачиваясь от огня орудий Сминцев и незаметно уводя их за собой в сектор, простреливаемый русскими канонирами дальнобойных пушек из эскадры Самсонова. Смотри, Василий. Янки не просто нам на мушку лезут, они ещё и турка гонят на убой, ухмыльнулся один из операторов батареи на тяжёлом крейсере Одинокий, связываясь по локальной сети. со своим товарищем на втором расчёте. Вот так подарок судьбы. Хоть перед смертью натяшемся. Ты кого выбираешь? Американцев или османов? Только попробуй открыть по нам огонь, падла. Откуда-то из эфира раздался голос. Я тебя самого поджарю, только доберусь. Вась, это кто говорит? Не понял канонир. Это говорит капитан Аякс Попадакис. «Исправительная трудовая колония 44-13. Глаза разуй! Артиллерия!» Я отогнал Айка от пульта и сам сел за рацию. Благо, что мой родной крейсер стоял к приближающейся Микадем Хаир ближе всех. А у меня, как у командира, сохранились в голове коды доступа к каналам связи. С первыми я решил связаться именно с канонирами своей дальнобойной спаренной установки. Так как отлично знал, что эти ребята могут польнуть, не дожидаясь приказа начальства с мостика. Серамягин, Никишов, огонь по приближающейся османской галере не открывать, приказал я. Вы меня услышали? Ты что за хрен? После секундного молчания был вопрос канониров. И откуда знаешь наши фамилии? Слышь, Вась, Они нас уже пробили по спискам. Сермяга, я тебя, сука, на гауптвахте сгною за подобное обращение. Совсем координаты перепутал? Господин контр-адмирал? Ну а кто еще, кроме меня и ваших жен, вас по фамилиям знает? Твою дивизию, господи, обрадовался канонир. Вы где пропадали? На зоне чалился. Но об этом после ответил я. Снимите лучше у меня с хвоста двух красавчиков. Сейчас сделаем, Александр Иванович, воскликнул Сермягин. Батарея цели сменит Кларк, мощность заряда 40% в беглом. Огонь. Леонард Лаватта нервно ходил из угла в угол Мирея шагами капитанский мостик в ожидании, когда наконец его истребители смогут покинуть Саратогу. Эта проклятая галера, нанесшая удар в спину, смешала все планы американского адмирала. Инженерные модули снаружи и бригады техников изнутри пытались разблокировать смятые в лепешку выходы из ангара в средней палубы авианосца. Работы продолжались уже почти час, а результатов так и не было. Немидийская броня — это вам не сталь. И она явно не хотела поддаваться лазерным резакам. Ничего. Русские всё равно никуда не денутся, успокаивал себя американец. Вон, так и продолжают стоять на прежних координатах в ожидании моей атаки. Странно только, почему они не воспользовались нашим вмешательством и не удрали. Но это уже их проблема. Сэр, сообщение от техников. Доложили Ловата, выходы из ангаров по правому борту практически свободны. Отлично. Но мне нужны все истребители, сразу ответил адмирал. Пусть продолжают работу и ускорятся. Сэр, возмущение поля перехода последовало очередной доклад. Нет, Фрэнсис. Ты не украдёшь у меня победу, воскликнул Лават, готовый из-за опасения того, что 13-я дивизия Кордели вернётся в сектор и снова вступит в бой с Самсоновым. отдать приказ немедленно атаковать русских даже без прикрытия истребителей с Саратоги только бы не делитель лавры со своим старым неприятелем Господин вице-адмирал я имел в виду не ближайший к нам портал пояснил офицер возмущение поле происходит у врат ведущих в систему Новая Сербия Лавата подскочил к карте из огромного кольца перехода Малыми группами появлялись и выстраивались в боевые порядки незнакомые ему эмпилы. Энергетическое поле перехода работало без остановки, продолжая выбрасывать в пространство всё новые и новые боевые корабли. Сканеры дальнего обнаружения, установленные на саратоге, идентифицировали первый из них. Сэр «По данным военных справочников, перед нами 2-я ударная дивизия Черноморского флота, командующий адмирал Кондратий Белов». Повернулся к лавату один из лейтенантов, смотря на своего командира расширенными от ужаса глазами. «Полный состав — 17 вымпелов. К головным — флагманский линкор «Рюрик». Вход в систему продолжается». «Нет! Не может этого быть!» Леонард ухватился руками в свои последние волосы на голове. «В Бессарабию входит 3-я линейная дивизия Черноморского флота, командующий вице-адмирал Казицын», — продолжал докладывать лейтенант. «Пятнадцать вымпелов по штату. В системе появились корабли 15-й линейной дивизии русских, командующий вице-адмирал Хиляев». Лавата понял, что заигравшись с Самсоновым, он проморгал прибытие тех самых русских кораблей, заблокировать которые должна была именно его 10-я дивизия. Итан Дрейк послал Лавата в Бессарабию только лишь с этой задачей. И вот она полностью провалена. К черту бы не сдались эти полуразбитые гвардейские дредноуты. В качестве трофеев с возможностью восстановления их все равно не взять. Русские скорее бы совершили самоподрыв, чем оставили бы свои корабли врагу. А свежие дивизии противника, вот они. Беспрепятственно вошли в систему и... «Господин вице-адмирал, эскадра Белова в полном составе начала движение в нашем направлении», произнес лейтенант. «Их корабли включили в форсаж». Скорость прибытия, с учетом применения и усиления мощности силовых установок, составляет 1 час 22 минуты. Вот и все. Антракт, — понурил голову Леонард. Только где цветы и овации? Американец осознавал, что если атакует остатки эскадры Самсонова и разобьет их, то в любом случае не успеет уйти от возмездия трёх свежих русских дивизий. Они первым делом перекроют американцам путь к спасительному порталу, ведущему в модерский пояс, а потом зажмут ловато сразу с трёх направлений и перебьют его корабли как в тире. Леонард не был храбрецом, и тем более безумцем. Всем кораблям 10-й, взять курс на переход в систему Модерский пояс. Мы уходим. Но это только первый акт. Спектакль ещё не окончен. Американские фемпилы в веренице потянулись к спасительным вратам, покидая эту зловещую пограничную русскую звёздную систему, казавшуюся такой незначительной, но на деле забравшую у непобедимого флота сенатской республики невероятное количество жизней её моряков и огромное количество времени я ни на секунду не поверила Самсонову, когда он сказал, что тебя нет в живых. Заплаканное лицо Таиси смотрело на меня максимально приблизившись к экрану. Кнежна вытирала рукавом кителя катящиеся слёзы. И смеялась от счастья, что видит меня живым. «Привет, Плакса!» «Соскучилась?» «Я не ожидал, что тоже расчувствуюсь, поэтому решил перевести наш разговор в шутку». «Тебе Самсонов такую чушь сказал?» «Да. Казаки нашли мертвое тело в твоем кителе там, на астероиде». «А-а-а! Понял. Это один патрица играл в переодевание и доигрался», — ответил я. Меня же хоронить рано. Ведь война только началась, а я не могу себе позволить пропустить такое зрелище. Кстати, что ты делаешь на моём крейсере? Я его временный командир, Таисия подмигнула мне. Ничего себе, присвистнул я. Только отвернулся, уже место занято. Ты ещё не знаешь, кто был командиром твоего одинокого до меня, загадочно улыбнулась княжна. Но и кто же этот самоубийца? Контр-адмирал Гуль. В военной следственной комиссии вам вынесено обвинение по следующим статьям. Голос главного прокурора снова разносился по просторному полупустому от секулен кора громабой. В аудиенц-зале стоящего на ремонте корабля в данный момент находились 6 человек. Прокурор флота Веригин Иван Федорович Самсонов, командующий 2-й ударной дивизией, адмирал Белов, великий князь и капитан-командор Таисия Романова. Перед ними стоял на ватных ногах Аркадий Эдуардович, который с нескрываемой надеждой смотрел то на Веригина, то на князя Михаила. Однако, как он не старался, лица его бывших друзей оставались отрешенными и максимально безэмоциональными. Контр-адмирал Гуль монотонно продолжал прокурор, прокашлевшись. Вы обвиняетесь в неоднократном невыполнении приказов вышестоящего начальства, которое привело к тяжёлому поражению и гибели более 500 российских моряков. Попытки незаконного захвата боевого корабля и провоцировании беспорядков на его борту. Попытки очернить имя контр-адмирала Василькова и старших офицеров крейсера «Одинокий», являющихся вашими непосредственными подчиненными. Трусости, проявленной в бою. По всем вышеперечисленным пунктам, членами комиссии вы признаны виновным и понесете суровое наказание. Конец. старой книге